Следствие вел Малюта с в бельский После жестоких пыток его обезглавили, а жену утопили в реке. Все усилия Висковатого спасти брата были тщетными. Свой протест против волны массового террора, опричников, Иван Михайлович выразил лично Ивану IV в длительной беседе, которая состоялась после возвращения царя из новгородского похода. Проявляя мужество и политическую ответственность, Висковатый просил монарха прекратить надуманные обвинения против невинных людей. Однако Иван IV ответил угрозой расправы и самим Висковатым. Эта беседа имела роковые последствия. Царь сделал для себя ложный вывод о том, что против него организован обширный заговор с участием и приказной бюрократии. И тогда дело новгородцев опричники соединили с делом московских высших чиновников. Репрессии еще более усилились. Протест Висковатова был использован как повод для обвинения не только дьяка, но и высшей приказной элиты в государственной измене. Опричники обвинили московских дьяков в том, что они якобы хотели возвести на русский престол князя Старицкого, а Новгород отдать Литве. В заговоре против царя вместе с Висковатым были обвинены более трехсот чиновников, и среди них казначей Никита Фуников, глава казенного приказа и ставленник Захарьиных, а также все руководители других приказов, чины посольского приказа. Путем жестоких пыток и шантажа опричники добились желаемых обвинений против Висковатого. Все пытки заплеченных дел мастеров опричнины Иван Михайлович Висковатый мужественно выдержал, своей вины не признал и, понимая неизбежность своей смерти, проявил мощную силу духа. Казнь московской чиновной элиты состоялась 25 июля 1570 года. На Большой рыночной площади в Китай-городе, прозванной Поганой Лужей, осужденных ждали орудия пыток. Стояли виселицы, горел высокий костер, а над ним висел огромный котел с водой. Здесь же, в воинских доспехах, находился Иван IV со своей многочисленной свитой и опричным войском, а также согнанные на публичную казнь жители Первопрестольной. На казнь вывели руководителей Центрального государственного аппарата, высших приказных чинов, дьяков и подьячих. Казнью руководил Василий Щелканов, который зачитывал вину каждого осужденного. Первым был казнен Висковатый. Его обвиняли в тройной государственной измене. Во-первых, в тайной связи и сговоре с польским королем Сигизмундом II Августом с целью передачи ему Новгорода и Пскова. Во-вторых, в подталкивании турецкого султана, чтобы тот организовал нападение на Астрахани-Казань и, наконец, в-третьих, в подстрекательстве крымского хана к набегу на Москву. При чтении каждого из этих обвинений Щелканов трижды ударял висковатого по голове. Во время публичной казни опричники надеялись, что посольский дьяк в присутствии народа признается в своих преступлениях и будет просить пощады у царя. Однако Иван Михайлович отверг все обвинения против себя, подчеркивая свою верную многолетнюю службу Ивану IV. Людей из ближнего царского окружения он назвал лицами и преступниками, а самого Ивана IV тираном, для которого будет «Божий суд». После того, как висковато и гордо отверг предложение признаться в измене и просить о пощаде, его разделе и голову привязали к бревнам, скрепленным в виде креста. Невиданную по своей жестокости казнь бывшего царского советника начал сам Малюта курата в Бельский. Главный палач спросил Ивана IV, какой казни достоин преступник, на что тот злорадно указал. «Пусть один предатель другого предателя губит». После царских слов Малюта отрубил Висковатому нос, и здесь же за ним стали подходить один за другим опричные палачи, разрубая тело несчастного. Страдание распятого на кресте Висковатого ударом ножа прекратил опричный подьячий Реутов. Последними словами Ивана Михайловича мужественно принявшего мученическую казнь, были. «Будьте вы прокляты, кровопийцы, вместе с вашим царем!»